Глава 36. Как ни пытались в Индии магические спутники отговорить меня от похода в ресторан, но я настояла на своем. Но перед этим мы заехали на вокзал, заплатив несколько монет, оставили там багаж, узнали у извозчика не самый дорогой ресторан, а самый популярный, со вкусной едой. Тот с удовольствием нам рассказал и показал такой. Разговорившись с мужчиной, а ехали мы в открытом ландо, пожаловалась, что никак не можем найти жилье на два дня. В общих чертах рассказала о наших приключениях, не вдаваясь в подробности о ночью у господина Блоу. Извозчик, поняв, что деньги у нас имеются, тут же назвал адрес своей старшей сестры, которая по его просьбе сдает приличным людям комнаты. Женщина одинока и рада подзаработать лишней серебряной. Возьмет недорого, с нас за сутки пять серебряных, В стоимость будет включен ужин, а если нужно, то и завтрак». Терять было нечего. На позитивных эмоциях от заработанных денег я тут же согласилась. Договорились, что нагулявшись, мы заберем с вокзала багаж и через несколько часов приедем. «Нужно верить в себя и мою удачу», — стоило нам покинуть Ландо, как Тоби взял все заслуги по поиску жилья на себя. «Конечно, ты прав» улыбнулась, поднимаясь по ступенькам. «Добро пожаловать!» — поклонился швейцар, придерживая открытую дверь. «Вам зал для некурящих?» В одно мгновение к нам подошел молодой официант. Получив кивок в ответ, он провел нас в соседний зал. Ресторан внутри был симпатичным. На стенах висели картины, столы стояли друг от друга на приличном расстоянии. В зале для некурящих оказался небольшой фонтан, Расположенные в небольшом углублении, оказавшейся аквариумом. «Мама, там рыбы плавают! Какие красивые!» — замерла Венди. «Ничего себе!» — пробормотала в ответ, рассматривая крупных золотых до да красных рыб. «Это наша гордость!» — приостановился официант. «Если вам нравится любоваться рыбами, то присаживайтесь напротив». Он галантно отодвинул стулья, как только мы сели, подал меню. Закажи рыбку, просунув голову под руку, мурлыкнув, попросил Тобиас ароматную на углях. Зачем? Тихо поинтересовалась в ответ. Твоя магия станет еще вкуснее, пожалуйста. Его лапка дотронулась до нарисованной рыбы. Хочу. Тогда мне нужно заказать рыбу на углях, а для тебя, Скай? Волк сидел рядом со мной. «Рагу с телятиной!» — облизнулся зверь. «Я не хочу телятину!» — возмутился Тоби. «Не слушай волчару, Марго! Он и сам мясо может есть, а я не могу!» «Я не знала, что магия имеет привкус! Скай!» Волк понимал меня без слов. «Хорошо, я уступлю!» — кивнул он. «Госпожа, вы выбрали?» — подошел официант. Венди заказала себе куриный суп, овощное рагу и на десерт ягодную тарелку. Мне подали большую ароматную рыбу, на десерт я попросила молочный мусс. Надеюсь, что он понравится и коту, и волку. Прикрыв глаза, я смаковала нежные рыбные кусочки. «Как все вкусно!» — не ожидала, — улыбнувшись, промокнула губы салфеткой. «Предлагаю по маленькой порции мороженого съесть». «Проходите, господа. Предлагаю сесть возле фонтана. Именно тут открывается прекрасный вид на экзотических рыб». Повернув голову, увидела, как у противоположной стороны виконт Дигзандер Сент-Лиан помогает сесть за стол двум красивым дамам. Одной на вид было лет сорок, а второй, на которую виконт посмотрел с нежностью, от силы лет 18-20. Зашипев, на свободный стол попыталась уместиться знакомая змея. У нее это плохо получалось, пусть я и замерла, увидев ее, но в какой-то момент не удержала смешок, чем привлекла внимание. Дикзандер удивленно посмотрел в нашу сторону, но тут же, взяв себя в руки, что-то шепнул спутницам, начал подниматься. Женщина постарше, поймав мой взгляд, нахмурилась, положила ладонь на руку Виконта и что-то быстро зашептала. — Аппетит пропал, мама. Ты не против прогуляться, а затем поехать отдыхать? Завтра состоится консилиум. Хорошо, согласилась с дочкой. Нужно расплатиться. Уже готово. Три серебряных оставили. Радостно сообщил деятельный Тоби. Я не заметила, как он уходил, пока змеи пугалась, да удивлялась внезапной встрече. Мы практически дошли до дороги, когда меня окликнули: "Маргарита, подождите!" Молодой человек дотронулся до руки. «Вы так внезапно уехали?» «Добрый день, господин Сент-Лиан». Мой взгляд опустился к его ногам. Змеи не было. «Если вы помните, мне подарили приглашение на симпозиум». «Да, конечно», — мялся он. «А где вы остановились? В какой гостинице?» «Пока ни в какой. Ищем», — не стало скрывать правду. «Но позвольте, вместе с приглашением была бронь», — он перевел взгляд на Тоби. Бронь в гостинице. Что произошло? Вы задержались и бронь сняли? Засмеявшись, покачала головой. Было все совсем наоборот. Но это сейчас не важно. Мы забираем вещи на вокзале. Подождите, Маргарита, не спешите уезжать. Я уверен, что вы можете остановиться в моем доме. Мои. «Э, э, нет. Подняла раскрытую ладонь, останавливая виконта. Хватит с нас чужих домов. Как-нибудь сами. Приятного обеда вам и вашим спутницам. Я об этом и говорю. Они будут не против, если вы остановитесь у нас. Чего? Остановившись, посмотрела на Сент-Лиана. Вы себя слышите? Хотя в этом мире все себе на уме. Маргарита, я не понимаю. Все же было хорошо. Почему вы так странно реагируете на мой дружеский жест? В доме будут дамы. Вам ничто не угрожает. И это знакомо. Нет, мы остановимся там, где сами решим поблагодарила Виконта. «Госпожа Маргарита, ремонт к вашему возвращению будет завершён, и я надеюсь увидеть вас завтра на симпозиуме». «Вы лекарь?» не удержалась от вопроса. «Нет, один из учредителей», просто ответил тот, поклонился и вернулся в ресторан. «А мы идем есть мороженое», указала на ближайшее кафе. «Не будем сегодня нарушать свои планы». «Ты самая лучшая мамочка», Бери меня за руку, произнесла Венди. Прошу тебя, не меняйся! Не буду, если ты так просишь, мое сердце дрогнуло. А вдруг я вернусь обратно в свой мир. С кем тогда останется этот прекрасный нежный ребенок?